Озадаченный внезапным откровением крестного, Бедован какое-то время оглушенно сидел в тишине, в пустоте зимовья. Вспоминал, как внезапно менялась линия его судьбы, зигзагами кривилась, металась, как молния. И не мог он, не хотел он поверить, что эти перемены были связаны с тем, что крёстный отец Мешал ему силой гипноза, магнетизма или шаманизма. Не может быть такого. Сказки, бред. И в то же время вспоминался московский профессор. Липовые бумажки, по которым Бедован вышел на свободу. Липовый билет, по которому он летел в самолете. Разволновавшись, он прошелся по избушке, руки за спину. Постоял возле оконца, тишину послушал. Сухой пучок травы за печкой неожиданно рассыпался. Труха зашелестела, слетая на пол. Бедован взял старый грубый веник, стоявший в углу, подмел травяную труху. Потом он острый нож достал, полено взял и, коротая время, стал что-то вырезать, вспоминая далекий холодный поселок под названием Мехра, который зеки прозвали Махра. В том поселке была сувенирная мастерская. Милован-бедован резцами там работал, залюбуешься. Такие штуки вырезал, глаз не оторвать. В мастерской тепло, уютно, и время незаметно улетало. Он закурил и прищурился на деревяшку, думая, гадая, что может получиться из нее. И вдруг он рассмотрел текстуру дерева, годовые кольца, Пятна сучков. Невооруженным глазом было видно, что в этом дереве сидит и наружу просится фигура сфинкса, за спиной у которого пирамида, облитая смолою, словно золотом. Примерно через полчаса молчаливый мудрый сфинкс вышел из дерева, подчиняясь острому ножу и мастерству внимательного резчика, а затем пирамида стала появляться за спиной сфинкса. Окончив работу над первым поленом, Бедован, вдохновенно сверкая глазами, взял второе, а потом и третье, и четвертое. А потом в тишине зимовья, как-то особенно громко, таинственно, дверь вдруг заскрипела, как будто охнула. И тут же дверь сама собой приоткрылась, точно кто-то ее дернул. С той стороны. Здравствуйте, входите, хвастайте, пробормотал бедован, прекращая резьбу и отряхиваясь от кучерявой, мелко вьющейся стружки. Выйдя за порог, он в недоумении осмотрел обыкновенную дверь. Никаких замков, крючков не было на ней. Но тем не менее, какая-то сила держала ее целый час, если не больше. «Как это можно объяснить? Значит, какая-то сила вмешалась? Значит, линия судьбы изменилась за это время? Ведь если бы дверь была не закрытой, он был бы свободен и вышел, не так ли?» Размышляя на эту тему, Бедован вернулся в зимовье и ахнул. Пока он сидел в заперти, он поработал, как настоящий стахановец. Он изрезал почти что десяток поленьев – доставая из них то пирамиду, облитую золотом сосновой смолы, то премудрого сфинкса, глаза которого, крохотные сучки, горели червонным золотом, то какой-нибудь голубь мира с пальмовой веткой вылетал из полена, то корабль выплывал. «Мастерство не пропьешь», — с горькой усмешкой сказал он, Опять вспоминая далекий, насквозь промороженный поселок под названием Мехра, который среди заключенных был больше известен как поселок Махра. «Да там и правда продавали махровую, шикарную махру, выкуришь цигарку, все равно, что в водке 200 грамм шарахнешь», – так говорили зэки. Деревянными сфинксами, пирамидами, кораблями-голубями печку в избушке топить не хотелось. Искусство не какое, а все-таки жалко. Бедован за дровами пошел. Плотная смолистая поленница примыкала к задней стене избушки, где был сооружен дровяник с небольшим тесовым козырьком от дождя и снега. «Запасливый хозяин был, долго жить собирался». Подумал пастух, бросая у печи беремя дров. Запасливый хозяин был, долго жить собирался, подумал пастух, бросая у печи беремя дров. Ну что, пойти подергать рыбки? Водопад, слетающий почти из Поднебесья, выбил в камнях громадный котлован, в котором вода кипела, пенилась и перла через край, образуя поначалу бурный ручей, а затем головоломную реку, бесновавшуюся в камнях. Метров через двести, успокаиваясь, вода принимала в себя отражение неба, деревьев и скал. Неподалеку от бурного переката Бедован приметил хороший камень возле берега. С этого камня он стал удочку забрасывать, азартно выхватывая серебряную стружку хариусов, и радуясь тому, что можно будет приготовить жарёху. Жданыч это дело обожает. Подумав о крёстном, пастух машинально выхватил Хариуса из воды, отцепил от крючка, бросил в реку. А почему это крёстный перед уходом так говорил, как будто прощался? Вспомнил он, мимоходом заметив, что снова поймал, и снова бросил Хариуса в реку. Рыбачить расхотелось. Ощущая странную усталость, он принес улов, сел на пороги и удивился тому, что внутри у него пустота, апатия. Нет ни малейшего желания чистить рыбу, жарить. Проще было, кажется, Хариусов этих отпустить на волю. Печь, которую он затопил перед выходом на рыбалку, Почему-то погасло. Он опять ее раскочегарил. Смолистые поленья разгорались, но веселого треску пастух не услышал. Как будто в поленнице были совершенно разные поленья, веселые и грустные. С утра он как будто печку топил веселыми поленьями, а вот теперь оказались одни только грустные. Одиночество стало давить на психику, но более того... «Начинало поддавливать чувство вины. Зря он стал выпендриваться перед добродеем. Я никому и ничего не должен, и не надо мне читать мораль», — вспоминал он и сердился на себя. «Ну не дурак ли? Да если бы не крестный, так я бы до сих пор на зоне парился или сыграл бы в ящик. Доктора залечили бы к чертовой бабушке». Уходя, Добрыня Жданович почему-то не взял с собой ружьё. Поначалу Бедован не придал значения этому, а теперь насторожился. Почему? Почему он не взял? И куда он пошёл? Вот где теперь его искать? А ведь скоро стемнеет. Бедован посмотрел за окно. Вечерним кровавым светом уже слегка подстреленные облака и тучи тянулись над перевалом, оставляя клочья серой своей шерсти на гранитной хребтине. Ветер с каждой минутой усиливался, в деревьях и в скалах посвистывал, скулил под окном, навивая тоску и тревогу. И вдруг он содрогнулся, дверь сама собой распахнулась, точно кто-то дернул с той стороны. И в следующий миг... Он увидел голубя. На деревянной подставке, где недавно сидел деревянный вырезанный голубь, Бедован увидел живого голубя, державшего какую-то бумажку в клюве. Он протер глаза, подумав, что сейчас этот голубь исчезнет, как наваждение. Но нет. Голубь мира не исчезал. Голубь сидел, поблескивая глазом, похожим на облепиху ягодку. Бедован подошел на цыпочках и осторожно взял бумажку, сложенную в виде треугольника. Это была карта местности. Широко раскрытыми глазами Бедован глядел на какой-то красный крестик, словно бы кровью обозначенный на карте. Потом стал торопливо собираться. Рассовав патроны по карманам, закинул за спину ружье. Плотный ветер встретил его за дверью, в грудь лихорадочно толкал, как будто не пускал, сбивал с дороги. Ветер свистел под ухом, словно что-то силился сказать. Остановившись, Бедован прислушался и вдруг расслышал. «Сумка!» «Елки-волки! Сумка!» Вспомнил он и даже застонал. Растяпа, где пастушья сумка? Возвращаться плохая примета, но и без нее никак нельзя.